Глава третья. Незаменимая основа счастья. Понимание механизмов работы ума. Бывало ли так, что какой-то фильм вам очень понравился, а вашему другу нет? Фильм по природе своей неплохой и нехороший. У нас могут быть общие представления о том, что нам нравится и не нравится в кино. Но в итоге восприятие фильма индивидуально. Это справедливо не только для кино, но и для всего происходящего в жизни. Последним судьей опыта становится ум, и именно он определяет, считать ли происходящее веселым или грустным, интересным или скучным, плохим или хорошим. Ежедневный путь от Сан-Франциско до моего офиса в Маунтин-Вью в Кремниевой долине занимает 45 минут, если повезет, но обычно «Мне не везет». Нередко на этой дороге попадаются довольно агрессивные водители, и часто кто-то из них пытается обогнать всех, перестраиваясь с полосы на полосу. При этом они подрезают меня, вынуждая ударить по тормозам. Я прихожу в такую ярость, что начинаю сам лавировать в потоке машин, по сути, делать то же самое, что взбесило меня самого, а все ради того, чтобы обогнать обидчика. В самые невезучие дни я даже нарочно замедляюсь, пристроившись впереди лихача. Могу даже показать ему неприличный жест. Иногда мы с другом объединяемся и едем на одной машине. Однажды, когда я сидел на месте пассажира, мой друг за рулем увлеченно объяснял что-то про новый код, который разрабатывал, и внезапно прямо перед нами выехала машина так близко, что я аж вздрогнул. Друг спокойно нажал на тормоз. Я было хотел выругаться, как таких козлов пускают за руль, и думал, что мы вместе покричим обидчику вслед. Но мой друг как будто ничего не заметил. Он вел машину с тем же радостным выражением лица и рассказывал о крутом новом алгоритме. Событие одно и то же. Кто-то подрезает нас на дороге. Но его восприятие, сильно различается у разных людей. Я очень разозлился. Мой друг не придал случившемуся значения, а лишь спокойно нажал на тормоз. Мой друг не знал об этом, но когда я увидел его отстраненную реакцию, мне стало стыдно за свое поведение на дороге. Я понял, что моя злость не помогает изменить ситуацию или покончить с водительской агрессией. Она просто превращает меня в козла. Хотя наш опыт отчасти формируется обстоятельствами, именно ум определяет качество опыта и то, как он влияет на наше общее состояние. Восприятие и оценка событий происходят в уме. Следовательно, если нам нужно базовое счастье, стоит работать с умом, главным формовщиком опыта. Но для этого надо понять механизм его действия. Упражнение первое. Знакомьтесь, ваш ум. Понаблюдайте за умом и получите представление о том, как он работает. Сядьте удобно. Попробуйте ни о чем не думать, а просто наблюдать за неизбежно возникающими мыслями. Пусть они приходят и уходят. Не вовлекайтесь в мыслительный процесс, просто наблюдайте. В течение нескольких минут наблюдайте за возникающими мыслями. Обращайте особое внимание на мысли, начинающиеся со слов "мне нравится" и "мне не нравится". Что следует за этими словами? Цель упражнения привыкнуть замечать мысли, начинающиеся со слов «Мне нравится» и «Мне не нравится». Это упражнение можно выполнять в течение дня в любой ситуации. Понаблюдайте за тем, как мыслительный процесс пытается утащить вас подальше от текущего момента. Дикий блуждающий ум. Стоит попробовать выполнить это упражнение, и вы удивитесь, насколько ум не подвластен контролю. Безостановочный поток мыслей захлёстывает нас с такой силой, что трудно не вовлекаться в него. Мы настолько погружаемся в мысли о мыслях, что забываем о своём намерении наблюдать. Не странно ли это? Хотя мы поставили себе цель просто наблюдать за мыслительным процессом, он почти сразу увлёк нас за собой. Мы цепляемся за одну мысль, за другую, за третью, и через некоторое время понимаем – мы пропали. Первое, что нужно сделать – вернуть контроль над диким блуждающим умом и переключить внимание на текущий момент. Поскольку ум принадлежит только нам, мы в силах его контролировать. Научившись управлять им, мы можем сознательно разрешить или запретить ему блуждать. Мы можем отказаться от привычки гоняться за мыслями и эмоциями, За нравится и не нравится, и предпочесть оставаться в настоящем, здесь и сейчас. Поскольку мы сами развили в себе привычку гоняться за мыслями и эмоциями, мы точно так же можем развить привычку пребывать в настоящем и не отвлекаться на мысли и эмоции. Просторный ум За день в голове проносится миллион мыслей, Мы думаем, как познакомиться поближе с интересным парнем, с которым сталкиваемся каждое утро в кафе. Как продвинуться в карьере и обойти неприятных коллег. Где поужинать с друзьями. Как освободить время для отдыха. Все эти мысли можно передумать в короткий промежуток между подъемом с кровати и завтраком. В этом списке столько пунктов, что порой кажется, будто не хватит часов в сутках, чтобы сделать даже часть придуманного нашим умом. Иногда его засасывает буквально в каждую яму, что попадается на пути, и мы теряем способность объективно оценивать ситуацию. Нам может казаться, что мы живем в мире сплошных проблем, и решить их практически невозможно. Ум ходит кругами вокруг нашей проблемы, а выход не находится. Мы мусолим в голове одни и те же тревоги снова и снова. Они мучают нас и уводят все дальше от текущего момента, не давая нам ни единого шанса на длительное счастье. Если вы выполнили первое упражнение, то уже поняли, что быть здесь и сейчас и просто наблюдать за умом очень сложно. Привычка увязываться заблуждающим умом так глубоко укоренилась в нас, что мы погружаемся в мыслительный процесс почти мгновенно, а вот наблюдать не привыкли. Так вот, прежде чем научиться быть здесь и сейчас, нам придется отказаться от привычки гоняться за мыслями. Если вам удастся ослабить ее хотя бы немного, вы узнаете, что представляет собой ваш ум на самом деле, а никогда когда он беспомощен, и находятся в ловушке нескончаемого потока мыслей, сменяющих друг друга. Несколько лет назад я был в Англии с курсом лекций. Мне позвонили из Непала и сообщили, что между моими учениками разлад. Из-за этого возникли большие проблемы и у их непосредственного окружения. Сообщение очень разозлило меня, и чем больше я об этом думал, тем отчетливее понимал, что ситуация меня просто достала. В голове беспрестанно крутились мысли. «Ну почему всегда одно и то же? Зачем они так себя ведут? Как разбираться с этими проблемами, находясь на другом конце света? И что теперь будет?» Мыслительная машина работала без остановки. Что самое смешное, я как раз ехал на лекцию «Ключ к счастью». Когда я понял это, я ещё сильнее разозлился на себя и подумал, «Ну что такое? Я сам не могу быть счастливым». «Разве я вправе рассказывать другим о ключах к счастью?» Тут я ненадолго перестал думать и стал просто смотреть в окно на мелькающие виды. Мы ехали по сельской местности в ясный день, и над головой простиралось огромное голубое небо. Ехать оставалось 20 минут, и я смотрел в окно и представлял, как мой ум растворяется в синеве. Пораженный открывшимся простором, я закрыл глаза и стал представлять себя в нем. Всего через несколько минут я испытал облегчение. Раздражение и напряжение ушли. Я задышал спокойно и свободно, полной грудью. А волновавшие меня проблемы показались незначительными и перестали давлить надо мной. Мало того, у меня даже возникла пара идей, как можно разрешить конфликт между учениками. «Когда в уме совсем нет свободного места...» Любая возникающая мысль сразу начинает давлеть над вами. Когда ум ощущается просторным, ни одна возникающая мысль не сможет перетянуть на себя все ваше внимание. Представьте маленькую комнату 3х3 метра и комнату 30х30 30 метров. Что бы вы ни поставили в первую, этот предмет будет определять ее функцию. Будет там стол, Комната станет кабинетом. Поставите кровать, она превратится в спальню. Поставите плиту, она станет кухней. В большую комнату можно поместить много вещей и использовать ее многофункционально. Но ни один предмет или функция не будут определяющими. Когда мы создаем пространство в уме, мысли и эмоции по-прежнему будут возникать, но уже не смогут определять состояние ума. Упражнение второе. Просторный ум отлично помогает справиться со стрессом и навязчивыми мыслями. Оно избавляет от напряжения и скованности в уме и теле, разрушает привычный паттерн мыслей о мыслях, мешает идти на поводу у каждой возникающей эмоции, Он лежит в основе многих дальнейших упражнений в этой книге. Очень важно уметь создавать свободное пространство в уме и жизни. Попробуйте выполнить его прямо сейчас. Не обязательно делать его долго, даже пяти минут достаточно. Но лучше пусть будет десять. Упражнение второе. Просторный ум. Сядьте удобно и закройте глаза. Представьте, что вокруг вас бескрайнее ясное небо, просторное, чистое, глубокого синего цвета. Оно окутывает вас полностью и бесконечно простирается во всех направлениях — вверх, вниз, во все стороны. Нет ни стен, ни границ, ни зданий, ничего, куда не посмотри. Продолжайте концентрироваться на бескрайнем небе и отчетливом ясном ощущении свободного пространства. Если возникнут мысли о работе, делах или чем-то другом, это в порядке вещей. Спокойно верните внимание к визуализации бескрайнего голубого неба. Полюбуйтесь своим творением, ощутите простор, оцените красоту созданного вами пространства, его бесконечность, широту и безупречность. Не нужно мысленно расхваливать небо про себя на все лады. Просто попробуйте ощутить себя посреди этого простора. Пусть ощущение безграничности пространства проникнет в вас, пропитает ваше тело, ум и всё вокруг. Побудьте немного с этим ощущением. Медленно откройте глаза и вернитесь в окружающий мир как вы себя теперь чувствуете. Выполняйте это упражнение минимум 5 минут в день всю следующую неделю, а потом переходите к следующему. Когда вы только учитесь пребывать в настоящем моменте и не отвлекаться, очень трудно не поддаться зову возникающих мыслей и эмоций, особенно тем, чья жизнь полна стресса и давления, а в наше время это каждый первый. Создавая пространство в уме, вы переводите внимание с привычного паттерна мыслительных и эмоциональных реакций на что-то другое. Силой воображения вы создаете чрезвычайно эффективную ментальную и эмоциональную среду. Даже если неспокойные мысли и эмоции возникнут, они не смогут вас отвлечь. Большинство людей ведут очень насыщенную жизнь — разрываются между работой и личными обязанностями. Поэтому простор — качество, которого нам особенно не хватает. Именно поэтому мы советуем создавать пространство в уме и привыкать к ощущению просторного ума как в ходе медитации, так и в обычной жизни. Держите перед глазами мысленную картинку бескрайнего неба и сохраняйте концентрацию на этом образе. Не растворяйтесь в пространстве и не сливайтесь с ним. Ощущайте пространство и себя в нем. Просторный ум и отстраненный ум — не одно и то же. Познакомившись со вторым упражнением «Просторный ум», многие решают, что цель этой практики — дистанцироваться от проблем. Но это не так. Как правило, дистанцирование — Это избегание проблемы или попытка загнать в угол то, что доставляет неудобства. Напротив, создание пространства — это попытка замедлить или прервать привычную цепочку реакций на неудобные ситуации. Стресс обычно оказывается признаком того, что в нашей жизни мало свободного пространства. У человека в стрессе часто возникает ощущение, что он заперт, связан по рукам и ногам, ему не хватает простора для движений. Он может впасть в такое беспокойство, что все эти симптомы начнут проявляться на физическом уровне, например, ощущением скованности в грудной клетке или затруднённым дыханием. Пытаясь избавиться от напряжения, мы часто глубоко вздыхаем. Чувство нехватки пространства и скованности по рукам и ногам не приносит никакой пользы. Оно может привести к недальновидным решениям, продиктованным нашими реакциями, к замкнутости и ограниченности ума, которым управляют привычка и негативные эмоции. Создавая пространство, мы концентрируемся на нем, и напряжение в уме и теле постепенно сходит на нет. Становясь просторным, ум учится видеть возможности в окружающем мире, успокаивается и принимает решения взвешенно — что приводит к более обдуманным действиям. С практикой освобождения пространства в уме приходит истинная свобода от привычных реакций. Теперь мы можем спокойно анализировать проблемы, не поддаваясь привычным паттернам надежды и страха. Не возникает желания отрицать проблемы, избегать их или бороться с ними. Нет нужды зацикливаться на каждой трудности и и реагировать на все ее аспекты, напрягаясь и испытывая негативные эмоции. Когда в уме есть пространство, он может наблюдать за проблемой со стороны и даже научиться прорабатывать ее, ведь силе и прозорливости просторного и спокойного ума нет равных. Любопытно, что важные прозрения часто приходили к величайшим мыслителям во время отдыха, так Архимед выяснил, обманул ли ювелир царя лишь после того, как перестал думать об этом и принял ванну. Ньютон открыл закон всемирного тяготения, глядя на упавшее с дерева яблоко. Нильс Бор сделал открытие, принесшее ему Нобелевскую премию, когда уже почти уснул. Пол Маккартни сочинил «Естедей», одну из самых растиражированных песен в истории, как только проснулся. Таких примеров много. Несомненно, эти прозрения были результатом длительного процесса концентрации и мышления, но результат проявился лишь тогда, когда ум смог расслабиться. Вспомните, когда вы принимали лучшие решения, ощущая тревогу и страх или спокойствие и ясность? Когда к вам приходили самые творческие и плодотворные идеи? когда вы ощущали расслабление и покой или тревогу и раздражение. Освободить пространство в уме — всегда хорошая идея. Успокоив его хотя бы чуть-чуть, вы обнаружите, что пространство появилось не только в вашем уме, но и в жизни. Вы сможете уделить больше внимания размышлениям о том, что действительно нуждается во внимании. Освобождайте пространство каждый день. Узнайте, каким может быть ваш ум без мельтешащих в нем закольцованных мыслей и эмоций.